Глава 17. Как завершить разговор? Как изящно закончить беседу? Поднимите руку, кому из вас бывало неловко заканчивать разговор. Все подняли руки. Хм, я так и думала. Для начала давайте разберёмся, почему так сложно завершать беседу. Начиная разговор, мы прилагаем немало усилий, чтобы вести себя доброжелательно, приветливо, внимательно и любезно. Мы улыбаемся, киваем друг другу и посылаем сигналы. Формула «софтен» — улыбка, открытая поза, наклон вперёд, прикосновение, зрительный контакт, кивок. Глава 12. Правило 3О: открывающая фраза, откровение, одобрение, вопрос. Глава 5. А вот и вы. Главы 2 и 11. Затем мы переводим разговор о пустяках в содержательную беседу. Рассказываем что-то о себе, избегаем односложных ответов, глава 4. Осознаём себя одним из них, глава 10. А затем мы заканчиваем разговор. Сложность завершения беседы связана с психологическим дискомфортом перехода от позитивных социальных сигналов к окончанию разговора и отказу от него. Ситуацию осложняет то, что мы должны посылать эти противоположные сигналы в одно и то же время. К счастью, для завершения беседы, как и для её начала, есть свои ритуалы и фразы, которые вам под силу запомнить. Вы можете закончить разговор тремя способами. Измените язык тела. Любое движение, меняющее позу лицом к собеседнику на другую, будет первым сигналом. Вы можете поменять позу, взглянуть на часы или перевести взгляд на вещи в комнате. Вероятно, вы почувствуете себя неловко. Наверняка вам говорили, что невежливо смотреть на часы во время разговора. На самом деле, это изящный и тактичный способ намекнуть собеседнику об окончании беседы, чтобы он не чувствовал себя неловко. Распознав ваш сигнал, он сможет сам закончить её. Допустим, вы посмотрели на часы. Заметив это, ваш собеседник поймёт, что вы хотите завершить разговор и легко сделает это сам. Боже мой, я потерял счёт времени. Я ещё должен встретить жену. Очень рад был послушать о вашей поездке. Вы успешно изменили ход разговора и дали собеседнику возможность достойно закончить его. И вы оба смогли сохранить лицо. Сошлитесь на изменившиеся обстоятельства. Если собеседник не распознал ваш сигнал, скажите что-нибудь вроде: "Эх, как быстро пролетело время. О, уже стемнело." Или что-то подобное, чтобы он понял, что пора закругляться. Но не потому, что вы этого хотите, а потому что обстоятельства вынуждают вас. Сообразительный и понятливый человек быстро среагирует и ответит такой же фразой. Будет не лишним ещё раз назвать его по имени. Людям нравится, когда окружающие помнят их имена и произносят их вслух. Извините меня, Том, но я должен вас покинуть, потому что я хочу успеть пообщаться ещё с парой человек. Очень рад был поговорить с вами. Мне очень понравился наш разговор, Рэнди, но думаю, стоит вас отпустить, чтобы вы успели пообщаться с другими. Приятно было поболтать с тобой, Билл. Кажется, моя жена зовёт меня, так что мне лучше поторопиться. Надеюсь, поболтать с тобой ещё чуть позже. Было приятно познакомиться, Лин. Я должен проверить, чем занимаются дети. Давайте оставаться на связи. Вы должны всего лишь улыбнуться и изящно закончить беседу. Причины вашего ухода могут быть выдуманными. Но они должны звучать правдоподобно. Дайте понять, что вы заканчиваете разговор. Предположим, собеседник начал рассказывать длинную историю или не замечает ваши намёки, что пора закругляться. Что же делать? Дождитесь момента, чтобы ответить на последнюю фразу, а затем дайте понять, что вам нужно уходить. Повторюсь, причина может быть не настоящей, но она должна звучать убедительно. Жуан Ваше приключение было потрясающим. Очень хотелось бы узнать о нём чуть больше. Надеюсь однажды мы сможем обсудить его подробнее, но сейчас мне нужно вернуться домой и отпустить няню. Доброй ночи. Джерри, ты очень остроумный, но мне придётся покинуть тебя. Я должна найти своего мужа, чтобы вместе попрощаться с хозяином дома. Мастер Джонсон, извините меня, но я вынуждена вас прервать. Я должна отойти и заплатить за парковку, иначе мою машину эвакуируют. Давайте встретимся в другой раз, и вы расскажете мне эту историю во всех подробностях. Надеюсь, вы понимаете, что если в качестве повода вы выбрали оплату парковки, то вам действительно нужно будет выйти за дверь. Хорошая новость вы сможете вернуться. Заканчивая разговор, мы часто чувствуем себя неловко. Вы можете смягчить ситуацию, если попрощаетесь в доброжелательной манере. Помните о формуле Софтен. Улыбнитесь, наклонитесь к собеседнику и назовите его по имени, глядя ему в глаза и кивая. Можно легко и дружелюбно прикоснуться к его плечу. Скажите что-нибудь приятное на прощание. Мне очень понравилось общаться с вами. Если закончить разговор особенно сложно, научитесь прощаться твёрдым голосом, одновременно делая шаг назад от собеседника. Прости, Пэт, я не могу дослушать твою замечательную историю, мне нужно идти. Я очень рад, что мы смогли пообщаться и получше узнать друг друга. Надеюсь, ещё увидимся. Пока.